Клиентский сервис не мое. Я же творец, а не официант. Вам нужно заниматься клиентским сервисом. Вот что это такое и на что он влияет. Клиентский сервис – это все, что вы делаете по отношению к клиенту, помимо самой работы. Например, как ведете переписку, обсуждаете задачу, подписываете договор, принимаете деньги косячите и работаете с замечаниями. У вас есть работа на холсте и вне холста. Клиентский сервис – это все, что вне холста. Продолжая метафору экспедиции, клиентский сервис – это то, как капитан ведет группу, как он планирует, принимает решения в процессе, общается, что делает в экстренных ситуациях. Как быстро понять, что такое хороший клиентский сервис? Чтобы преисполниться в клиентском сервисе, надо самому побыть клиентом. Причем не в кафе, а в сфере цифровых услуг. Заказать себе логотип или сайт-визитку, например. Уже на стадии выбора подрядчика многое поменяется в голове. Главное – пройти весь цикл. Повесить объявление – получить сколько-то откликов, пообщаться с подрядчиками, внести предоплату, посмотреть презентацию результатов, дать комментарии, согласовать изменения, принять работу и рассчитаться. А еще получить финальный результат вовремя. Кто пройдет этот путь как заказчик, уже не будет прежним исполнителем. Если у вас сейчас нет потребности в диджитал-услугах, вот вам мысленный эксперимент. Вы в нем как раз будете заказчиком. Представьте две квартиры на лестничной клетке слева и справа. В обеих протекают краны. Хозяева квартиры слева набрали мастеру по объявлению. Тот сначала не взял трубку. Перезвонили через несколько часов. На вопрос, когда он сможет прийти, получили ответ, когда-то на днях. Кое-как договорились, что он будет в субботу утром. А он пришел в обед. Причем не предупредил, а просто поставил перед фактом. «Ой, ну я еще за городом. Приеду к вам тогда-то». Уже возле крана выяснилось, что нужны какие-то прокладки. Сантехник пошел в магазин, пропал часа на три и вернулся только под вечер. Еще с таким выражением, будто вы сами виноваты, что у вас прокладок не было». В итоге кран отремонтирован, но на это ушел целый выходной. Кто-то из домашних должен был весь день караулить мастера дома, а в конце сантехник еще потребовал рассчитаться строго наличкой, что стало сюрпризом. Теперь вторая квартира. Жильцы позвонили мастеру, которого рекомендовали знакомые. Тот сразу сказал, что сможет прийти в субботу вечером, и его работа будет стоить столько-то. Попросил заранее снять на видео сломанный кран, чтобы прикинуть, какие нужны расходники. В субботу весь день все занимались своими делами. Под вечер пришел мастер и все идеально починил. И все прокладки у него уже были с собой. Управился за час, получил перевод на карту, выбил чек и оставил визитку. Теперь он в этой семье записан как Михаил Сантехник. Оба крана были готовы в одно и то же время с одинаковым качеством. Но в одном случае взаимодействие с мастером было непредсказуемым и неудобным, а во втором — наоборот. Первого сантехника никто не порекомендует, а у второго будет запись на две недели вперед. Теперь вопрос. Зная, какими могут быть сантехники, и встретив по-настоящему надежного, будете ли вы торговаться? Повернется ли у вас язык сказать ему, что у сантехника по объявлению это стоит на тысячу дешевле? Почему никто не любит заниматься клиентским сервисом? Потому что клиентский сервис бывает намного сложнее, чем сама работа. Например, вы работаете с текстом. Ваша вотчина – слова на экране. Вы копируете, вставляете, перемещаете, переписываете, полностью управляете текстом. Все понятно. А клиент — это что-то непонятное. Чего он хочет? Почему дает противоречивые комментарии? Куда пропал? Какой-то он странный, неприятный, заносчивый, капризный и непредсказуемый. Обращается к вам как к специалисту и сам же портит работу правками. Еще и слово ужасное — сервис. Как будто ты обслуживающий персонал, звучит унизительно. Поэтому хочется, наоборот, отделиться от этого. Вы занимаетесь сервисом, а я буду творить. Но вот вам мысль. Самые приятные воспоминания в жизни связаны с хорошим сервисом. Вы ужинали в приличном ресторане, где официанты относились к вам с уважением, летели в стареньком самолете, но с душевными стюардессами. У доброго дяди шашлычника ели мясо, и сам он был такой заботливый и обходительный. Вы потом это мясо вспоминаете как лучшее в жизни. А представьте наоборот. Пробовали вкусный десерт, но владелец пекарни смотрел на вас свысока. Мастер идеально починил кран, но вы целый день провели в тревожном ожидании». Блистательная работа умножается на ноль, если к ней прилагается плохой клиентский сервис. Средненькая работа может хорошо оплачиваться, когда клиентский сервис на высоком уровне. Хороший сервис – это деньги. Если у вас хороший сервис, клиенты хотят работать с вами снова и рекомендуют вас друзьям. Значит, к вам постоянно возвращаются старые и приходят новые клиенты. Ничего дополнительно делать не нужно. А постоянники еще и дорожат отношениями, поэтому могут платить больше. Ваша карьера стремительно развивается, а гонорар растет сам по себе, без рекламы и вирусного контента в соцсетях. Если клиентский сервис плохой, то заказчикам с вами неудобно. Новых клиентов приходится привлекать с улицы, по объявлениям, через рекламу, биржи и другими способами с рынка. Карьера развивается медленно, приходится конкурировать с новичками. Вы как будто каждый раз начинаете с нуля.